Глава тридцать 31. На следующий же день Тесс послала очень трогательное письмо своей матери. А в конце недели получен был ответ, написанный нетвердым старомодным почерком Джоан Дарбифилд. Дорогая Тесс, пишу тебе эти несколько строк в надежде, что они застанут тебя в добром здоровье. И я тоже, слава богу, здорова. Дорогая Тэс, Мы все рады были узнать, что ты скоро выйдешь замуж. Но на твой вопрос, тест, я тебе отвечу между нами, по секрету, но очень твердо. Не говори ему ни в коем случае о своей прошлой беде. Я не всё рассказывала твоему отцу. Очень уж он гордился, что был из почтенной семьи, а может быть, и нареченный твой такой же. Многие женщины, и даже самые благородные, попадали в свое время в беду. И если они об этом не трубят, то незачем и тебе трубить. Ни одна девушка не была бы такой дурой, тем более что это случилось давным-давно, и ты тут ни при чем. Я тебе то же самое отвечу, хотя бы ты меня пятьдесят раз спрашивал. И вот что ты еще должна помнить. Я всегда знала, что ты ребенок, и по простоте своей готова выболтать все, что есть у тебя на душе. И вот заботись о том, Чтобы тебе было лучше, я взяла с тебя слово молчать об этом. И ты, уходя из дому, торжественно дала мне обещание. О твоем вопросе и твоей судьбе я отцу не говорила, потому что он человек простой и сейчас же обо всем разболтает. Дорогая Тесс, бодрись, а мы пришлем тебе на свадьбу бочку Сидру, потому что в тех краях сидра мало, и он слабый, и кислый. Писать больше не о чем, передай привет своему жениху. «Любящая тебя мать Джон Дарбифилд. Ах, мама, мама, вздохнула Тесс. Она понимала, как мало затрагивают самые печальные события эластичный ум миссис Дарбифилд. Мать смотрела на жизнь иначе, чем Тесс. Трагическое событие, воспоминания о которым преследовала Тесс, было для ее матери лишь случайным эпизодом. Но быть может, мать какими бы доводами она ни руководствовалась, указывает правильный путь. Казалось, молчание обеспечивало счастье ее возлюбленного, значит, нужно молчать. Получив приказ от единственного в мире человека, который имел хоть какое-то право контролировать ее поступки, тесть начала успокаиваться. С нее сняли ответственность, и впервые за много недель у нее стало легче на душе. Согласие свое она дала в начале осени. А в октябре осень вступила в свои права. И все это время Тесс жила в приподнятом душевном состоянии, которое граничило с экстазом и было ей еще неведомо. В любви ее к Клэру вряд ли был даже намек на что-нибудь земное. Ее вера в него не знала границ. Для нее он был совершенством, знал все, что должен знать учитель, философ и друг. Каждая черта его лица, каждая линия его фигуры казалась ей воплощением мужской красоты. Его душа была для нее душой святого, а ум умом пророка. Умудренная любовью к нему, она держала себя с достоинством и словно носила корону. Сознание, что он ее любит, заставляло ее благоговеть перед ним. Иногда он ловил преданный взгляд ее больших глаз, казавшихся бездонными. Она смотрела на него так, словно он был существом бессмертным. Мысли о прошлом она отогнала, растоптала прошлое, как топчут уголек, тлеющий и опасный, и отбросила. Она не знала, что мужчина в своей любви к женщине может быть столь бескорыстен и рыцарски предан. В этом отношении Энжел Клэр был не таков, каким она его себя представляла. Далеко не таков. Но действительно духовная сторона одерживала в нем верх над животной. Он умел владеть собой и никогда не бывал груб. Отнюдь не холодный по природе, он был скорее чувствительным, чем пылким. Более походил на Шейлли, чем на Байрона. Мог любить до безумия, но его любовь была духовной, платонической, Она помогала ему ревниво оберегать возлюбленную от самого себя. Это изумляло и чаровало Тес, ибо ее столь малый опыт в этой области был печален. Ожесточение против всего мужского пола перешло в безмерное восхищение Клэру. Чуть её подсказывала ей, что уловки свойственные женщинам и привлекающие мужчин могут оттолкнуть столь безупречного человека после того, как она призналась ему в любви. Ибо уловки по природе своей искусственны. По деревенскому обычаю обрученные могут, не стесняясь, проводить время вместе, и тест это казалось совершенно естественным, ибо других обычаев она не знала. Однако Клэр находил такую свободу несколько преждевременной, пока не убедился Как просто относятся к этому тессы все остальные обитатели мызы. В эти ясные октябрьские дни они бродили вдвоем среди лугов по тропинкам, тянувшимся вдоль журчавших ручьев, и по деревянным мостикам переходили с одного берега на другой. До слуха их всегда доносилось журчание воды у какой-нибудь плотины, аккомпанемент их тихим разговором, А лучи солнца, почти горизонтальные, как сами луга, словно одевали все кругом сверкающей пыльцой. Они видели голубоватую дымку в тени деревьев и изгородей, когда вокруг все было залито солнечным светом. Солнце стояло над землей так низко, а местность была такая ровная, что тени Клэра и клэрэйтес тянулись вперед на четверть мили, словно два длинных пальца, указывающих вдаль туда, где холмы замыкали зеленую долину. В лугах повсюду работали люди. В эту пору года прочищались канавы для зимнего орошения, укреплялись их берега, осыпавшиеся под копытами скота. Жирный чернозем на лопатах, черный, как смола, был принесен сюда рекой в ту пору, когда вся долина была ее руслом, и он даровал исключительное плодородие лугам. Недаром тучнели пасущиеся здесь стада. Не стесняясь рабочих, Клэр смело обнимал ее за талию, словно привык ухаживать на виду у всех, хотя в действительности смущался не меньше, чем Тесс, который с полуоткрытым ртом украдкой, как насторожившийся зверек, посматривала на рабочих. "Тебе не стыдно гулять со мной на виду у всех, как со своей невестой?" радостно говорила она. "Конечно, нет." Но если твои родные в Эминстерю узнают, что ты прогуливаешься вот так со мной, простой доильщицей, самый очаровательный из всех доильщиц, как бы они ни сочли это оскорблением их достоинства. Дорогая моя, Дарбервиль не может нанести оскорбление достоинству какого-то Клэра. Твоя фамилия наша козырная карта. И для большего эффекта я ее открою, когда мы повенчаемся и получим от священника тринкамм доказательство твоего происхождения. А кроме того, мое будущее нисколько не касается моей семьи и ни малейшего отношения к ней не имеет. Мы уедем из этого графства, а может быть, киса в Англию, не все ли равно, как будут относиться к нам здесь? Тебе хочется уехать? Она могла ответить только коротенькое да. Так глубоко взволновала ее мысль о том, что она уедет с ним в широкий мир, уедет как самый близкий и родной ему человек. Казалось, она слышала свои чувства, как слышит журчание волн, и слезы подступили к горлу. Тесс взяла Клэр за руку, и они пошли к реке, туда, где под мостом отражалось в воде солнце, и металлический блеск слепил глаза хотя само светило было заслонено мостом здесь они залюбовались видом и попрятавшиеся зверьки и птички высунули свои головки но тотчас же скрылись убедившись что страшные люди не прошли а просто остановились но они медлили на берегу пока не сомкнулся вокруг них туман который рано поднимается над рекой в осеннюю пору и хрустальные капли не осели на ресницах тес На волосах и бровях Клэр. По воскресеньям они гуляли позднее, в сумерках. Кой-кто из обитателей Мыза, возвращаясь домой в первый воскресный вечер после их помолвки, слышал восторженные речи Тесс, и хотя слов нельзя было разобрать, узнал ее голос, прерывающийся от волнения, когда она шла, опираясь на его руку, и чувствовал, каким счастьем исполнено ее молчание. И ее смех, в котором словно изливалась ее душа, смех женщины, идущей рядом с любимым человеком, который избрал ее среди всех других женщин. Ничто в мире не сравнится с этим смехом. И обитатели мы дивились легкости ее походки. Она скользила, словно птица, взлетающая ввысь. Любовь к нему была теперь дыханием тес Ее жизнью. эта любовь окутывала ее, как фотосфера. В ее сиянии Тесс забывала былые горести и мрачные призраки, настойчиво пытавшиеся завладеть ею. Сомнения, страх, уныние, беспокойство, стыд отступали от нее. Она знала, что за пределами светлого круга они подстерегают ее, словно волки. Но теперь у нее была власть удерживать их голодных в повиновении душа забывала, но рассудок помнил. Тес шла, озаренная светом, но знала, что за ее спиной всегда стоят эти темные призраки. И каждый день они могли либо отступить на шаг, либо приблизиться.